Десятая глава. Вера. Привет, я внизу. говорит Олег, как только я принимаю его входящий вызов. Уже бормочу в поисках свежей пары носков. Ненавижу собираться куда-то. Не хочется взять слишком много лишнего, а вдруг пригодится. Минаев сегодня отмечает юбилей в загородном клубе. Под огромное количество людей Ведь юбиляр у нас человек видный и известный в определенных кругах. Снят целый термокомплекс. Меня, конечно, на такие мероприятия не приглашают. Я маленький человек для Минаева. Но он позвал всех своих звездных сотрудников-врачей. И вернувшиеся с семинара Рогов входит в этот элитный список. В любой другой день я попыталась бы отказаться от такого пышного мероприятия. У меня до сих пор нервно дергается глаз, когда я вспоминаю свой первый корпоратив в клинике. Не люблю я такие сборища. Все эти мероприятия созданы для того, чтобы себя показать и на других посмотреть, не более. А я в последнее время стараюсь просто жить свою жизнь и не отсвечивать. Но там будет огромный тёплый бассейн на улице и несколько парилок. вот куда я хочу больше всего. Тем более С Олегом мне виделись уже полторы недели. Немного поплаваю, проведу время со своим парнем и поеду домой. Завтра мне на смену. Да. Могу подняться, если тебе еще долго. В его голосе слышатся игривые нотки, которые обычно намекают на секс. Не стоит. Пять минут, и я спущусь. Если Олег и недоволен отказом в интиме, то никак этого не показывает. Когда я спускаюсь, выходит из машины и помогает положить спортивную сумку, набитую моими вещами, в багажник. Олег поворачивается ко мне и обнимает. Не видел тебя сегодня в клинике. Соскучился. Коротко целую его в подставленные губы. Мне сократили рабочие часы. Кто посмел? спрашивает, посмеиваясь, отпуская меня. Садимся в теплый салон. Машина плавно трогается с места. Новый главный, произношу, пристегиваясь, и откидываюсь на подголовник, расслабляясь. Ехать не более тридцати минут. Шахов? И давно? Почему я не в курсе? Да, почти сразу, как только он пришел. Тебя не было в городе, поэтому я и не успела рассказать. Олег слегка морщится, задумчиво потирая подбородок двумя пальцами. Хочешь, поговорю с ним? Что? Я даже напрягаюсь от этого предложения, резко садясь ровнее. Конечно, нет. Не нужно. Мне не сложно, малыш. Мне не нравится, в какое русло уходит разговор, и я еще раз, но уже твёрже, говорю: "Нет. Этого делать не нужно". И пытаюсь перевести тему. А ты что делал в клинике? Олег работает в нескольких клиниках сети, не привязанной к какой-то одной. Ведет приёмы то тут, то там. Операции проводит плановые у нас в корпусе, но, насколько я знаю, сегодня у него их не было. Он только недавно вернулся с семинара, и это наша первая встреча после почти двухнедельной разлуки. Шахов решил в шэрловокы поиграть. Устроил допрос насчет пропажи лекарств. Да бля, приезжай уже. Сигналит впереди стоящему Мерседесу, который не трогается сразу после загорания зеленого сигнала светофора. И как? Что как? Ты думаешь, это я прикарманнил Морфей? Щуки опаляет жаром. Олег внимательно смотрит на меня, и в его глазах читается что-то такое, что я не понимаю. Настороженность? Удивление? Нет. Я начинаю раздражаться. Может, Зря вообще поехала с ним на это мероприятие. Лежала бы дома, ела суши и смотрела сериал. Просто с кем-то он говорит очень жестко. Девушки в ординаторской рассказывали. А с кем-то наоборот. А как говорил с тобой? У меня еще не было допроса. Понятно. Все прошло нормально. Мы старые приятели. Поняли друг друга. Какое-то время мы едем молча. Олег включает радио. Шипованные шины, шуршат по дороге, убаюкивая. Я смотрю на проносящиеся мимо окна деревушки, расположенные вдоль трассы, и думаю о доме и родителях. Надо им денег подкинуть со следующей зарплаты. Папе зубы нужно делать, а мама хотела шторы обновить в доме. Вздрагиваю от неожиданности, когда на мое колено опускается ладонь Рогова. Олег ведёт машину одной рукой, улыбаясь и поглядывая на меня. Его рука ползет выше, надавливая на ткань джинсов. Соскучился малышка. Поскорее бы до места добраться. А мне вдруг так неприятно становится. Не хочу, чтобы трогал, чтобы касался вот так. Какое-то внутреннее отторжение. Не понимаю своих чувств. Аккуратно беру ладонь мужчины и переплетаю наши пальцы. Да. Вот так лучше. Там же будет половина клиники. Мне неуютно от того, что Олег намекает на близость почти на глазах у всего коллектива. Я снял нам номер на территории Сможем уединиться. Мне завтра на работу к семи. Я не планировала ночевать оставаться. Да? Жаль. Может, поменяешься? У меня завтра операция в девять. Олег понимающе кивает, но я замечаю тень недовольства на его лице. Через пару минут он забирает у меня свою руку и кладет ее на роль. Территория комплекса огромная, находится в окружении леса. Как только выходим из машины, я вдыхаю морозный воздух и улыбаюсь от того, как он покалывает нос и щеки. Давно у нас такой настоящей зимы не видела, чтобы с морозом и снегом. Тем более, в середине февраля обычно все тает уже. А здесь сейчас настоящая волшебная снежная сказка. Красиво как, произношу восторженно, кружась на месте. Снег хрустит под ногами, переливается искрами под цветом фонарей. И я даже подпрыгиваю от радости, когда вижу внутри всё еще украшенную елку. В этот Новый год я дежурила и работала подряд четыре дня. Бешеное время. Праздник прошел мимо. Олег идет к администратору заселяться. А я, расстегнув пуховик, оглядываюсь. Народу много. Сегодня уже второй день юбилея Минаева. Вчера здесь же в комплексе был банкет. Я вижу нашего губернатора с семьей и даже одного своего пациента. Он вроде в МВД работает. Улыбаюсь и киваю ему. Знакомых из клиники почти нет. Или они все уже внутри, около бассейна. Я пойду вещи закину, давай твои возьму, произносит Олег, дёргая с моего плеча сумку. Только вот я знаю, что если он заберет сумку, то мне придется здесь ночевать. Спасибо, я хотела сразу переодеться в купальник. Видела на сайте, что здесь есть раздевалки. Давай встретимся минут через пятнадцать внутри. Недовольно поджав губы, Рогов кивает и уходит в сторону лифтов. А я иду в другом направлении к бассейну, который мне подсказывает девушка-администратор. Переодевшись, кутаюсь в выданный белый махровый халат и выхожу в коридор. Напротив из мужской раздевалки выходят несколько мужчин. Двоих я не знаю лично, но видела несколько раз на мероприятиях. Но киваю в знак приветствия, потому что их взгляд останавливается на мне. А на третьем мое сердце делает кульбит. Его я точно знаю. Тимур Шахов. Собственной персоной. Одет в одни купальные шорты, чтобы не провалиться на месте. Его волосы уже влажные, а на обнаженном подтянутом торсе поблескивают капельки воды. Здравствуй, Вера. Тимур поднимает руку, чтобы откинуть с алба мокрые пряди волос. Здравствуйте, Тимур, Юрий. Боже, я забываю, как дышать, а сердце забывает, как биться. Меня окатывает странным чувством смятения, тепла и какой-то щемящей, болезненной нежностью родом из прошлого. На его запястье висит шнурок с несколькими камнями-бусинами. Когда-то я его ему подарила. Считала, что он давно избавился от него.